Дони Флор пришлось шикнуть на сидевших сзади. Дона и Макулада тоже обернулась и взглянула через ларнет Этого было достаточно. Наступила тишина, больше ни один человек не осмелился подняться. Звуки фагота парили над садом, сплетая любовный венец на истине черной головки Доны Флор. А Дона Флор, полузакрыв глаза, Слушала романс и думала о том, как много ей дал ее добрый муж. Вот она сидит там, куда даже не мечтала попасть, в саду самого аристократического дома Баии, а рядом с нею восседает его преосвященство господин архиепископ Примас в своей пурпурной мантии, подбитой горностаем. Теодор дал ей покой и уверенность, окружил комфортом, Ввел великосветское общество, а сейчас извлекает из тощего фагота страстную мелодию любви. Разве можно желать лучшего мужа? Когда раздались аплодисменты, Дона Норма взглянула на подругу. По щеке Доны Флор скатилась слеза. Добрая соседка улыбнулась, тоже гордясь успехом доктора. Доктор Теодора играл божественно, Сама Дона макулада снизошла до похвалы. Ваш муж выступил очень удачно. В большом зале для приемов начались танцы, как только замерли последние звуки попури из «Веселой вдовы». Но в саду все еще поздравляли дирижера и оркестрантов. Дона Флор забыла вытереть слезу, и доктор Теодора, догадавшись о волнении жены, Почувствовал себя вознагражденным за 6 месяцев репетиций. Из дома пришли за Элио Баста, который играл на рояле все танцы. Там уже танцевали вовсю.